Глава 24. Дружить. Лишь одно мгновение, а в нем я была растерзана на части, ведь, прижимаясь к клейну, я чувствовала себя настолько хорошо, как никогда ранее. Более того, даже и не подозревала, что вот так может быть. Но буквально через секунду, когда сознание прояснилось, меня будто вихрь швырнула, и мысленно набросилось все и сразу. — Мне в душ нужно, — сказал, отстраняясь от Альфа, но с таким трудом чувствуя собственное тело. Оно будто вовсе плавилось, было ватным. «Осторожнее!» Джад подхватил меня, когда я пыталась слезть на пол, чуть не упала. «Выглядишь так, словно пытаешься от меня убежать». «Не говори так». Слова прозвучали слишком растерянно. «Значит, я могу пойти с тобой?» «Нет», — ответила слишком быстро. «Явно. И пытаюсь хоть как-то исправиться, добавила. Тебя могут увидеть девчонки из сестринства. Думаю, не стоит пока так пугать их наличием мальфа в нашем доме». Прозвучало как полная чушь. Если у Бэта есть альфа, он может часто ночевать в ее комнате в сестринстве. Но сейчас я пыталась опираться на то, что я еще не представила клей на своим сестрам. Я скоро приду. Подхватив свои трусики, я быстрым шагом вышла из комнаты. Уже будучи в коридоре, вспомнила о том, что было бы неплохо взять и сухую одежду. Ну ладно, и это сойдет. Возвращаться совершенно не хотелось. Мне срочно требовалось побыть наедине попытаться переосмыслить все или хотя бы понять что только что произошло к сожалению это было непросто даже когда я вошла в ванную и сняв с себя одежду встала под холодную воду меня продолжало трясти сожалела ли я о том что только что произошло нет просто было дико все это осознавать, а еще немного пугало то что может быть дальше в частности то что несмотря на мое согласие отношения с клейном никак невозможны именно с его стороны Пусть в университете мы хоть как-то сможем соприкасаться, но за его пределами уж точно нет». В голове вновь начало щелкать. Внутренний голос настойчиво твердил о том, что я слишком загоняюсь. «Разве не лучше думать о том, что есть здесь и сейчас? Хотя бы пока что. И уж точно не бросаться из стороны в сторону, пока эмоциональное состояние не так стабильно. В ванной я провела слишком много времени. еще и по той причине, что не могла найти свой гель для душа. На полке их было столько, что пришлось все перебирать. Затем, выйдя из ванной, я побрела на кухню. Решила приготовить что-нибудь поесть. Простое. Например, сэндвичи. И уже с ними я пошла обратно в спальню. Правда, подойдя к нужной двери, остановилась. Как бы сильно я ни пыталась самой себе казаться спокойной, но изнутри начали пожирать неприятные тревожные вопросы. «А что, если Клейн ушел? Вдруг его не окажутся в моей спальне?» Оказывается, я боялась этого. Быть попользованной и вот так брошенной, особенно если учесть то, что с Джадом я сегодня перешагнула через себя. У меня хватало случаев, когда парни пытались ухаживать за мной, но ни разу я ни на что не соглашалась. А тот лишь несколько дней знакомства и такое». Шумно выдохнув, я сильнее пальцами стиснула тарелку, после чего открыла дверь и тревожным взглядом окинула свою спальню. Клейн все еще был тут, стоял рядом с открытым окном, курил. Несколько секунд я молча стояла и смотрела на него, убеждалась в том, что Альфа не ушел. Хоть и старалась внутренне не признаваться себе в том, насколько сильно мне стало легче от этого. Я думал, что ты уже не вернешься, произнес Джад, выдыхая дым. Он стоял ко мне спиной, смотрел на улицу. Туда, где все еще бушевал левини, я понять не могла, как он узнал, что я вообще вошла. Я ведь сделала это бесшумно. Как я могла не вернуться в свою спальню? спросила, пытаясь отшутиться. «Я нам поесть приготовила, хочешь?» Все это было слишком странно, для меня непривычно. Как вообще себя ведут девушки, у которых появился парень? Раньше я уже состояла в отношениях, но такого у меня еще не было ни разу. Пока Клейн ел сэндвичи, я включила телевизор. Первую попавшуюся занудную передачу, но почему-то я сомневалась в том, что мы будем ее смотреть. Подходя к Альфе, я услышала, что у него телефон зажужжал. Джадо пришло сообщение. «И кто тебе так поздно пишет? Неужели какие-нибудь беты?» Я нахмурилась. Пыталась спросить об этом в шутку, не получилось. «Нет, друг». Клейн скользнул взглядом по экрану. Я знала, что это неправильно, но тоже посмотрела на телефон. Увидела, что ему написал Картер. Из того, что я успела рассмотреть, он спрашивал о том, какой учебник нужен для какой-то там лекции. У него ведь гон, и он с Кейли. С чего это Картеру вдруг захотелось почитать учебники? Хотя разве мне не все равно? «Более чем. Ты давно с ним дружишь?» Спросила поясница, опираясь о подоконник. Клейн положил ладонь мне на талию и притянул к себе. Тут же стало теплее. «Я имею в виду Картера. Прости, я посмотрела, от кого пришло сообщение». «С детства». Он свободной рукой ответил на сообщение и отправил телефон обратно в карман. «Ты его знаешь?» «Нет, но слышала про него». Я изогнула бровь. «Я думала, что вы в университете познакомились». Вы же учитесь на одном курсе? Наши родители дружили, поэтому мы знакомы чуть ли не с рождения. Уже после этих слов я свела брови на переносице. В таком случае я тоже должна знать Клейна. Вот только даже углубившись в свои мысли, вспомнить его не могла. Во-первых, прошло слишком много лет с тех пор, как я дружила с Картером. Во-вторых, мы все тогда были детьми и с тех пор слишком изменились. Но ведь у Джада белые волосы. Я хотя бы из-за них могла его запомнить. Закрыв глаза, я еще сильнее задумалась. Но, черт, воспоминания были слишком расплывчатыми. А у Картера тогда было много друзей. С некоторыми я взаимодействовала, с некоторыми — нет. Но сейчас и не разобрать, что к чему. Да и ладно. Какая разница, была ли я раньше знакома с Клейном или нет? Меня куда больше волновал другой вопрос. «А как ты относишься к девушке Картера? То есть, что ты о ней думаешь?» Я попыталась спросить об этом как можно более осторожно. «То, что она девушка моего друга, ты задаешь странные вопросы». «Правда?» Я приподняла уголок губ, попыталась улыбнуться. «Просто про нее говорят, как про королеву университета. Вот и стало интересно, что ты о ней думаешь. Вы ведь часто находитесь в одной компании, так что...» «Она нормальная», — коротко ответил Джат, и мне почему-то показалось, что он больше ничего не скажет. «Вот только мне и этого хватило. Когда ты всей душой ненавидишь какого-то человека...» а потом тот, кто тебе нравится, говорит про него нормальное, это вызывает далеко не самые приятные эмоции. Даже захотелось немедленно отстраниться от Джада. Но, сделав глубокий вдох, я попыталась успокоиться. Келли — девушка его друга. Естественно, он про нее ничего плохого не скажет, да и обсуждать ее не будет. Чего я вообще ожидала? «Хочешь еще чая?» — спросила, отводя взгляд в сторону. «Чтобы ты опять ушла из комнаты и пропала где-то целую вечность?» Он наклонился и губами прикоснулся к моей макушке. «Нет, будь тут». «Да ну чёрт!» Переходя через газон, я продолжала листать на телефоне объявления. В них значилось, сколько будут стоить стёкла, чтобы поставить их на первом этаже нашего дома. И получалось очень дорого. Немного легче, если мы сами их поставим, но как мы это сделаем? Мы розетку на прошлой неделе чинили всем сестринством, и получилось не просто плохо, а скорее ужасно. Хотя теперь у меня есть клей. Альфа во всем хороши. Но не могу же я просить его прийти и окна нам вставлять». «Ладно, сами справимся. Но все таки стоит попросить прийти его к нам, чтобы представить Джада моим сестрам. Переходя через тротуар, я в кого-то врезалась. Сильно. Чуть телефон не выронила из рук. «Простите», — сказала, поднимая взгляд и видя перед собой Картера. «А, это ты?» Безразлично отвернувшись от него, опустила взгляд на телефон и пошла дальше. Даже и забыла, что он должен был сегодня вернуться.